Куда девается вода из моря? Из родников, ключей и болот вода течет в ручьи. Из ручьев в речки, из речек в большие речки, из больших речек течет моря. С других сторон в моря текут другие реки, и все реки текут в моря с тех пор, как мир сотворен. Куда девается вода из моря? Отчего она не течет через край? Вода из моря поднимается туманом, туман поднимается выше, и из тумана делаются тучи. Тучи гонят ветром и разносят по земле, из туч вода попадает на землю, с земли стекают болота и ручьи, из ручьев течет в реки, из рек в море, из моря опять вода поднимается в тучи, и тучи разносятся по земле.